Однажды, правда, когда я болел, он мне танк нарисовал Пантера. В 41 году у немцев ещё таких не было. Они на Курской дуге в 43-м появились в первый раз. Дед там был, под Прохоровкой. Тогда как раз фильм вышел Огненная дуга, и все смотрели, и дед тоже пошёл смотреть. Не досидел до конца, вышел. Весь вечер не разговаривал. Я его потом спросил: "Что, дед, похоже на правду?" А он сказал: "Какое похоже? Там неба видно не было, и всё. Больше ни слова." Так я про Курскую дугу и не узнал от него ничего. Тогда любителей той войны много было повспоминать. А дед он по погребному делу был специалист. Чуть после дождичка он в лес налаживается, чтобы с нами дома не скучать. Ну и я вместе с ним, особенно когда ребят не выпускали гулять. Ну, он иногда расслаблялся, если грипп хорошо шёл. И то песни начинал петь военные, то вот вдруг тогда. Знаешь, Василёк говорит: "А вот этой дорогой шли как раз немецкие танки. Десант Мне Александр Архипович сказал: "В ноябре 41-го внёс уточнение". Ну, а у меня, пацана, воображение было: пламя, всё озарилось. Ноябрь, значит, потемнее. Трава пожухла, берёзки облетели, снежок промелькивает. А может и вообще валит в полный рост. И вдруг опять вдали перегозовка и танк. И пошли они серые в перчатках сидят, каски на лоб, лица красные. Так вот. Сколько мне было, я даже не помню. Я себя хорошо помню лет с 4. Только у меня в детстве было два времени. Одно нелюбимое, как провал. Детский сад провал, школа провал, плохо помню. И лето. Однажды я после детского сада совсем слепенький на дачу приехал. Нашёл на подоконнике терраски обмылок хозяйственного мыла и съел, думал конфета. Но за несколько часов рядом с бабушкой и дедом мир расчищался и начинал жить, качаться вместе с травами, шуметь вместе с деревьями, звучать птичьими голосами. Потом, когда я среди этой зелени приходил в себя, я уже нацелен нашёл и обязательно находил ландыши и майник и нюхал. Ландыши под дубом в дальнем конце участка росли, а майник рядом, среди берёз, у самого крыльца. И от этих запахов все чувства сразу пробуждались, и начиналось лето. Радость сплошная, и не верилось, что у неё конец будет. Ну, как у всех. А потом случалось что-то. И всё это солнечное кипение июля Раскалённые чёрные доски старых сараев, запах горячей сосновой коры и даже травы горячей, парк и в самой гуще вдруг начинало остывать или просеиваться тоскливыми дождичками. И уже бабушка кричала нам с крыльца: "Ребята, свитера наденьте, вечереет, холодно". Но лето ещё долго не кончалось. Всё листало и листало дни, и опять возвращалось тепло, начинали летать стрекозы, и возле нашего дома расцветали такие жёлтые цветы, на которые всегда прилетали мухи, раскрашенные как пчёлы. А возле деревянного сортира удивительно красиво, с лёгкими седыми припятками расцветал иван-чай. Последний цветок напоминающий о тепле, и становилось грустно. Потому что вечность лето прошла и подступало вплотную время. Там, в этом таинственном времени, развязался, кажется, ещё один узелок вместе с дождями. На землю возвращался холод. Начинались хмурые последние дни, когда бабушка топила печку и не выпускала нас даже на терраску, где, облачившись в пару толстенных свитера, читал книгу дед. За спиной которого во всё окно колохался журчащий занавес льющийся с крыши воды. Когда дождь на время прекращался, нас выпускали на улицу, где пахло берёзовой сыростью, и мы бежали на дорогу мерить лужи. Асфальта на нашей улице тогда не было. Луж было много, и мы знали их все наперечёт. и не только лужи, но и отдельные их места, которые никак нельзя перейти, не залив сапог. Теперь я забыл, в чём заключалась радость, а главное, цель этого хождения по водам. Но ничто, решительно ничто не могло отвадить нас от него, а главное, измерение луж нельзя было считать законченным, да и попросту состоявшимся, пока каждый из нас не заливал сапоги. В том видно и были главный смысл, и главный восторг всего этого дела. Случалось, дожди обходили лето стороной. Пару раз, пушечно громыхнув грозами, оно потихоньку остывало длинными, тёмными августовскими ночами. Однажды, пытаясь узнать, когда заснёт кузнечик подстрек, от которого я каждый день засыпал, я сел у окна и долго смотрел в ночь. на тёмные огромные сосны и на луну. Итак, с изумлением для себя узнал, что за движением луны можно уследить. Она движется быстро, крадясь от дерева к дереву. Через некоторое время соскальзывает с небосклона и уходит за горизонт, но песня кузнечика не кончается никогда. Танк, осмеливаюсь произнести я. Танк Я пробую слово так и эдок на звук и на вес, ещё не подозревая, на что оно сгодится, но уже чувствуя в предельной тяжести одного слога слова необыкновенную мощь. Танк, пустой, гулкий, где-то там, в лесу под луной. У меня мурашки поползли по всей коже, когда я наконец понял, что там в лесу. Не просто подбитый Мёртвый, разбитый снарядами или гранатами танк немецких десятников сорок первого года, а танк всё ещё существующий, заблудшийся в пространстве времени, марки Т3. Экипаж 3 человека. Я верил и не верил в это своё открытие, и даже когда дед однажды принёс из леса немецкую каску, не посмел поверить до конца. Каска слишком потрясла меня своей формой, своим жестоким вражеским контуром, своей нешуточной тяжестью, в которой ощущался весь тяжкий металл войны, выповший на долю дедам. Каска была целая, непростреленная и нержавая, и набитая изнутри сфагнумом. Вполне сносно сидела на голове. В чём я не преминул убедиться, напялив её и тут же получив палкой по башке от кого-то из приятелей. Появилась бабушка. С трудом сдерживая гнев, она потребовала каску, обнюхала мох и с омерзением выбросила его. Потом взяла каску и унесла в дом. Вечером я подслушал её разговор с дедом на терраске. Отец, зачем ты принёс ей Она всегда называла деда отцом. Эту каску кто-то носил? Мальчишки кто же ещё отступал дед, понимая, что с сказкой совершил какую-то ошибку. Бабушка промолчала. А кто же ещё? Очень грязное, сказала бабушка. Как бы там ни было ли шая или чего похуже, в свои дни не припомню, чтобы так пахло от одежды. А ты никого не встречал в лесу? какого-нибудь сумасшедшего, ну да. Да никого там нет, буркнул дед. Я бы заметил, но я посмотрю ещё. Странно всё-таки, что она висела на сучке. Была повешена на сучок. Да. Странно, сказала бабушка. Будь осторожен в лесу. Потом дед разболтал бутылку кефира, и они перешли к кроссворду из и загонька, и позвякиванию чайными ложечками. своим разговором и трогательным заботом друг о друге, которые, как я понимаю теперь, пришли на смену более оборным проявлениям любви, свойственным их молодости, о чём тогда я, разумеется, не думал, полагая, что бабушка всю жизнь только темой была забочена: тепло ли спать деду, и не нужна ли ему шерстяная шапочка на холодный утренник. На что дед отвечал неизменно смехом, давая понять, что всё ещё бравый солдат, От этих разговоров бабушки с дедом дома вечером воцарялся такой покой, что мы засыпали под них, как под колыбельную. И я чуть не уснул по обыкновению. Я уже скользил по ложу сна в тёмные пучины, как вдруг дед спросил: "А ты куда дела её? Ребятам не будем отдавать?" "Нет, сказала бабушка. Это не забава. Кто жилет, а только пастух, сын вощика Царёва, где-то далеко в лесу, на песках, как говорили деревенские, нашёл мину. Это была отливка коплеобразной формы со стабилизаторами на хвосте, без взрывателя, но с стволом внутри. Мы заглядывали в дырку от вывенченного взрывателя и смотрели на тол, похожий на окаменевшую сгущёнку. А вечером поджарили мину на костре. Сколько был старше нас, он был уже почти такой, как отец, мазластый, бесшабашный, умелый. Засунув в рот папиросу, он одной спичкой заполил костёр и, надев мину на железный штырь, сунул в самое пекло, в пелена в жёлтыми языками огня. Было очень страшно, но всё вышло, как он сказал. Без взрывателя тол не взорвался, а потёк, как жидкое масло, дымях уже горелого сахара. Отец с пьян рассказал ему, что это немецкая мина, от штатного батальонного миномёта калибра 81 мм. Мина сохранилась почти как новая, только чуть-чуть взялась ржавчиной. Да и то было ощущение, что кто-то время от времени отдраивает её суровым сукном с песочком. Никто не знал про десанты, я решился. Рассказал про ноябрь 41-го, про танки и про то, что один танк, похоже, так и не ушёл отсюда. Ребята, выслушав, промолчали, потому что перед нами отверзлась бездна. Это было не кино и не сон, просто война осталась в земле как грибница и продолжалась неведомым и незримым образом, который нам предстояло обнаружить. Ибо Деды запомнили войну другой. Она обрушилась на них в виде огненного шквала и огня из пепла. И выстояв в нём, они начали новую жизнь, стараясь забыть былое, боясь, что поток памяти унесёт их туда, в оглушительные разрывы прошлого, откуда не будет возврата. Несколько дней мы были безумны. Деревянные автоматы валялись у крыльца, пока мы спали или ели. Но каждый новый день мы просыпались, чтобы победить или умереть. Однажды мы без спросу перешли речку и отправились в лес. Всё было как с дедом. Через густую молодую посадку вышли на просеку под высоковольткой, где сильно желтела вновь отросшая после июньского покоса поздняя трава. В траве почти сразу же наткнулись на белый лошадиный череп с огромными серыми зубами. Видимо, у всех под кожей пробежало электричество, потому что мы переглянулись и спросили друг у друга одними глазами: идём мы дальше или всё же отступаем? Потому что, в общем, черепаток просто не валяются на каждом шагу. И если это так, то но кто-то, именно Алёшка, всё же сумел переселить страх и шагнул к лесу. И следом мы вошли в него как в стену. Будто каждый открыл какую-то дверь между деревьями. Странно, но на этот раз требовалось усилие, чтобы войти. Лес вовсе не выглядел приветливым, напротив, сумрачно было под кронами елей, и мы бесконечно продирались сквозь какие-то кусты и ветки, которые в тот день будто нарочно наросли, чтобы мешать нам. И мы, беспрерывно переглядываясь, уже готовы были повернуть и вовсе бежать из этого гнилого леса. Пока двери там на входе не захлопнулись за нами. Но тут впереди просветлело, и мы вышли на луг, заросший жёсткой болотной травой, борщевиком, зайчьей осокой, пушицей сытью, через который вела тропа к старому бору, который вдавался в луг клином величественно древних сосен. И там на самом углу лежало вывернутое корнями наружу дерево, обнажившее глубокую ведущую под землю щель. забранною вуалями паутины в крошечных жемчужных капельках. Я знал это место. Я бывал здесь раньше с дедом. Дед называл его остров и любил захаживать сюда. Здесь черник росла и брусника, настоящие буровые ягоды. Здесь и грибов было, и птицы белок, и упавших стволов с иероглифами древа точцов, подополшие кору. Здесь лес жил уже отдельный, лесной, самостоятельный от человека жизнью. И мы, чувствуя эту жизнь, не хотели тревожить её, боясь даже пробудить её внимание. Обойдя выворотин, краем опушки пошагали по глубокому мху, стремясь проскочить подальше незамеченными. Несколько капель дождя сорвалось с серого неба, из леса вылетел порыв ветра и трехнул молодые берёзы на сухой кочке посреди болота. посыпались кружа, как жёлтые бабочки, сухие листья, и вдруг Алёшка, который шёл впереди, присел и прошептал не своим голосом: "Глядите". И мы увидели. Он стоял под берёзами, в среди луга, скрытой высокой травой и мелкой порослью ивы, слегка присыпанной листьями, как бугор земли. Танк Т-3, заблупившийся краской, еле проступающим на ней крестом, серый, ржавый, с заваренной гусеницей и растрескавшимся, как дерево, дупло мородие. Солдаты говорили по-немецки, позвякивали котелками, варили грибы и коренья, желуди, штопали износившуюся до дыр униформу, ругая, чинили свои немецкие сапоги. Я услышал, как один из них глухо пробормотал: "У нас совсем не осталось бы и припасов". Одна жалкая мина и один снаряд, ну и он годен разве для самоубийства. Пулемёт сгодится, если стрелять из него глинянными пулями. Но сколько раз я говорил вам, чтобы мы остановились и обожгли глину как следует. Пулемёт скоро разорвёт, мы не сможем охотиться. А командир танка, свисающим на поясе штыком, сплёвывал и рассерженно говорил: "Чёрт тебя поберей! Не всем дано сыграть такую дурацкую роль в истории. Я имею в виду остановку времени. Не знаю, кому это было надо. Может быть, было применено какое-то секретное оружие. Я думаю, война уже давно закончилась. Но мы не можем вырваться из времени, когда нам заблагорассудится. Хотя, конечно, должен прийти приказ. Третий бубнил: "У меня изжога. Уже 20 лет, я совсем состарился, скоро умру. Кстати, эти мальчишки-дачники нашли и украли ту мину, которую я припрятал в берёзовом лесу. Кроме того, я понял, что если война и закончилась то не в нашу пользу. Московиты окружают нас со всех сторон. Это их дачи вокруг, а не наши. Наши никогда такого бы не построили. Танкисты сидели на броне, грустно склонив головы. Дождик накрапывал всё сильнее. А потом лето всё-таки кончалось. Взрослые собирали с дач нехитрый скарб, вывозили нас в город, где начиналась школа, продлёнка и прочая мура, и память о танке больше была не нужна. Помню, как мы узнали, что где-то за лесом существует песчаная карьера, которую деревенские называли пески. И всё лето, разумеется, бредили этими карьерами. Конечно, Это было уже другое какое-то лето. Каждое лето мы бредили чем-то другим и даже подступили однажды к деду насчёт карьеры. Ведь не зря же он пропадал в лесу целыми днями, должен был знать. Но он не знал. Кое-что он знал про болото, большое болото в самой глуши леса. Но хоть про болото мы ничего не слыхали, это не приближало нас к карьерам. Однажды дед позвал нас с собой в лес. Поглядите, сказал он. Может, вы это ищете. Идти было далеко, и мы долго молча шли. Дошли почти до истока речки, нашли родник и невдалеке обнаружили в лесу прорёт экскаватором гигантский ров, по краям которого белели свежие отвалы серой глины. Едва взявшийся Иван чаем. А по дну текла струйка тёмной красноватой воды. "Не это?" спросил дед. Мы не знали, но явно чувствовали не то. Не похоже, сказала Лёша. Может быть, то было там, откуда текла вода, но гдет не знала откуда. Мы угадывали, что подошли к важному пределу, к самому краю карты, что ещё чуть-чуть и всё станет ясно, и весь мир изменится в своих очертаниях и пропорциях. Но пока что ничего не могли поделать и возвращались обратно. Мы только ещё готовились действовать самостоятельно. Мы видели, что дед расстроен, его знание о лесе подходило к концу, и единственное, что он ещё мог показать нам, было болото. Кстати, ров, к которому дед вывел нас, прорыли мелиораторы, чтобы осушить болото. И если бы мы пошли вдоль него, то уже через час дошли бы до места. Где сливается в этот жолоб красноватая торфяная вода, кровь болота. Но всё это мы узнали потом, как и большинство вещей в жизни. А у дедок болоту был свой путь, не прямой и не окольный, свой. Всё у него было своё. Своим умом жил человек. И очень радовался, когда ему удавалось настоять на своём, особенно противостоять соблазну стежательства. При этом чем круче был соблазн, тем фантастичнее предполагаемая от него выгода. Тем с большим удовольствием дед говорил: отказался и смеялся совершенно счастливым смехом.